г л а т и н а и н с т в е н н ы й постоялец гостиницы Динамо. Колокольный п е р е з в о н прилетевший созвонницы б р я н с к о г о кафедрального собора, эффективно озвучил завершение рассказа о поездке к и з л е р Но от чтения дневника Брюнцева отвлекла вибрация лежащего рядом на столе смартфона. Разон ц е р к о в н ы х колоколов пролетел мимо сознания Алексея и остался где-то за гранью реальности. Пришло сообщение от Андреева, с которого стало известно, что каких-либо сведений о г и б е л МВД в отношении Сехина не имеется, а по данным МЦ УМВД России по Брянской области в начале 2001 года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 а скорее не с ч е т л необходимым лично задерживать этого странного типа, на это не было ни оснований, ни полномочий. Зато такими опрометчивыми и необдуманными действиями можно было все испортить и порвать ту тонкую нитья запутанного клубка, за к о т о р у ю как казалось, ему удалось схватиться. Поэтому, отправив сначала основание к администратору, Алексей сообщил Андрееву о том, что в Брянской гостинице Динамо находится тот самый Василий Петрович Сехин, когда-то проходивший по уголовному делу о н а р к о п р е с т у п л е но, и н судя по всему, неумерший и вследствие чего незаконно освобожденный от уголовной ответственности. Также он сообщил Андрееву, что этот Сехин является сослуживцем убитого в своей квартире Михаила к о р ж о в а Соответственно, эти сведения по официальным каналам необходимо было передать брянским оперативникам, чтобы те быстренько.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 м е л ь к н у в ш и й на фоне окна первого этажа, в котором горел свет, Сехин прошел мимо к р ь ц а не обратив на него ни малейшего внимания, по крайней мере виду не подал. Алексей же склонил голову и з а т и л дыхание, будучи уверенным, что наступившая темнота не выдаст его присутствия, тем более, что светлой одежды на нем не было. Когда т а и н с т в е н н ы е постоял и в гостиницы, с к р ы л с я за углом в направлении Малыгинского моста, б р я н ц е в подождал совсем немного, отправился следом за ним. Всплеск адреналина был таким сильным, что б р я н ц е в забыл не только про свою сумку, оставленную в супермаркете, но и про лужу, что растеклась большим мерцающим пятном перед к р ы л ь ц о м И только х л ю п а не лужи, а также промокшие ноги охладили его пыл и заставили трезво оценить обстановку.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 И более того, он уже затаился где-нибудь под мостом, и ф и к т е г о т а м найдешь. с м а т и в а я с ь черноту оврага, Брианцев слишком поздно заметил бесшумно выросшую перед ним тень и пропустил сокрушительный удар по своему т е м е н и После искрометной вспышки в области глаз, а это последнее, что он запомнил тогда на мосту, сознание Алексея окутало чернота ровно такая же, как была на дне оврага.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 Потянулось горло парня и казалось, что он сейчас задушит свою жертву. Но в этот момент со стороны гостиницы с г у л к и м ревом на мост летел автомобиль, фары которого резко выхватили из сумрака лежащего на асфальте парня и склонившегося над ним на ним налетчика. Неожиданное и эффективное появление на мосту автомобиля явно не входило в планы так коварно напавшего на Брянского мужчины, поскольку тот резко встал. И не оглядываясь назад перескочил отбойник, а потом, подойдя к перилам, ловко перепрыгнул через них и скрылся в черноте оврага. В то же время из автомобиля выскочила девушка. Она сразу побежала д к распроставшемуся на асфальте Алексею и взяла его за запястье левой руки, стала нащупывать пульс. В этот момент Алексей стал подавать признаки жизни, издавая еле слышные хрипы, но в сознании он не пришел.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 Эти голоса потом еще несколько раз прикасались к его сознанию, но с м ы с л разговора уже не б ы л таким понятным, а потом его бессознательное состояние стало глубоким и ровным, можно сказать з а б е н н ы м Когда Бренцев очнулся вновь, то услышал отдаленный звон церковного колокола, доносившегося откуда-то с улицы. Окружающий мрак. Сменился утренним светом. Он обнаружил себя полностью раздетым и лежащим под одеялом на кровати просторной комнате, оставленной какой-то г р о т е с к н о й антикварной мебелью. Также в комнате было две р е з н ы х двери со стеклянными ставками. Одна дверь, та, что у кровати, была совсем невысокая, не выше среднего человеческого роста, а другая, что в противоположной стороне, была большой и двухстворчатой. Из-под тяжелых коричневых штор с золотистыми ламбрекенами пробивался солнечный луч, а на стене круглые старинные часы размеренно отсчитывали время. Казалось, что только т и к а н ь е часов нарушает окружающую тишину. Но через некоторое время Алексей услышал приглушенные голоса, доносящиеся из соседней комнаты, а о чем разговаривали, было непонятно. Каких-либо болезненных ощущений не было.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 Время велико в м н о в городе. Старший о п е р полномочный уголовного розыска капитан полиции Андрей Андреев не находил себе места. Связь с находящимся в командировке напарником оборвалась после того, как тот попросил проверить к р а й н е подозрительного постояльца брянской гостиницы «Динамо». Все многочисленные сообщения оставались непрочитанными, а телефон недоступным. а р к и з а ж ч м н я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 Не м е л ь т е ш и Ты понимаешь, что пацан молодой, еще зеленый порох, а не нюхал. Андреев не унимался. Звони начальнику Брянского управления, звони их нему генералу. Я знаю, что у тебя с в я з и есть. Звони кому хочешь. Пусть поднимут всех на уши. Давай, я сам поеду Брянск, а? Они уждали е обратную связь и сообщили, что проверили гостиницу. Начальник розыска оставался невозмутимым. Никого там не задержали, но Амаев сделал незначительную паузу. Подтвердили, что действительно в гостинице останавливался некий Сехин Василий Петрович. Сейчас они проверяют связь этого Сехина с тем старым уголовным делом. В настоящее время н и п о с т о я л е с дал номер и у г о л в неизвестном направлении. Его ищут. Я знаю, как они ищут. Мне нужно туда поехать Я быстрее найду. т о л к от тебя там не будет. Ты же в курсе, что Бренцева я отправил в командировку только чтобы убрать его с глаз долой. Поедешь только в том случае, если Бренские з а д е р ж и т этого Сехина. А пока делать там тебе нечего. А по поводу Бренцева я еще кое-кому позвонил, но не более того. Мне нужно привлекать к нему внимание посторонних.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 Работает оперативным дежурным где-то под б р я н с к о м л ё х а уже побывал у него и проверил. Вроде как не он, но все равно одним местом чувствую, что нужно его потеребить еще. Узнай, пожалуйста, его послужной список. Хорошо. Сбрось мне на телефон. Слушаюсь, господин полковник. Кривляясь, о т о р т о в а л Андреев, после чего вышел из кабинета и в коридоре сразу столкнулся нос к носу с начальником штаба Денисенко. Э, Андрей, стопе! Денисенко тормознул Андреева, с х в а т и в за п л е ч о Ты в курсе, что завтра утром будет внезапный сбор личного состава по тревоге? Проверяющий из у п р а в л е н и я приедет. Ты тревожный чемодан собрал? Да как вы надоели своими тревогами? Работать не д а е т е Конечно, собрал. Недовольно огрызнулся Андреев. Он всегда на готове в кабинете под диваном валяется и ждет, не дождется твоей тревоги. А потом он вдруг замер.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 И их до т е л е с к о п и ч е с к и е формул ы совпадают. Об этом Андрееву поведал брянский эксперт по телефону. Также выяснилось, что сотрудники тогда еще Новгородской милиции, сопровождавшие дело х и щ е н и и наркотиков, уже давно уволились из органов внутренних дел. Андреев нашел их адреса, но это не принесло никакой пользы. Оказалось, что следователь умер от инфаркта сразу после выхода на пенсию.